Владимир Поселягин. Бей первым. пролог. Очнулся я от тупой ноющей боли, причем никак сразу не мог понять, что именно болит. Но потом, подняв левую руку, вторая была чем-то прижата или связана, видимо, к койке привязали, и, коснувшись головы, чуть не взвыл. Теперь боль ощущалась лучше, ныло все же голова. Однако, ничего себе банальный аппендицит как мне сообщил дежурный врач приемного отделения, куда меня перевезли на скорой. А так все хорошо начиналось. Только приехал в офис и занялся бумагами по договорам, что сегодня требуется подписать, как меня скрутило болью. Потом больница и анестезиолог в операционной, что зачем-то махал перед моим лицом пальцами, велев считать. Не успел досчитать, как темнота, и последующее осознание себя с этой болью. Чего они там еще сделали, мясники чертовы? У меня живот и бок болели, а не голова. Неужели с препаратами напутали? Да нет, вряд ли. Меня же в Склиф привезли, он был ближе всего, а тут опытные врачи, попусту наговаривать на них не стоит. Это я так по-стариковски брюзжу. Что меня привлекло — как это чириканье птичек. Где-то рядом долбился дятел, и кукушка свой отсчет начала. Шумел ветер в листве, вот явно рядом прожужжал шмель. Еще было слышно множественное жужжание мух, но как-то фоном оно шло. Я даже поразился, молодцы врачи, звуки леса включили в операционный, чтобы вот так в гармонии проводить операцию. Или я уже в палате, или где там? В реанимации? Не знаю, до этого мне анестезию всего дважды делали, да и то при посещении стоматолога, местную. Это была первая операция в моей жизни. Тут мне, наконец, удалось приоткрыть один глаз. Второй не открывался, кажется, чем-то заляпан был. Да и тактильные ощущения только-только начали возвращаться. Поэтому, когда я открыл левый глаз и при сумерках осмотрелся, то даже отшатнулся, точнее, попытался это сделать. И почти сразу на меня навалилось все. И голова запульсировала больше, что даже круги перед глазами пошли при осознании, что я не в операционной, да и вообще не в больнице. «Похоже, это была моя первая и последняя операция», пробормотал я от чего то тонким голоском. Оказалось, я лежал на правом боку, уткнувшись лбом в широкую, залитую кровью грудь неизвестного мне бородатого мужчины. Этот прообраз Маркса и Энгельса лежал на левом боку, выставив в небо культяпку явно отрубленной руки. От нее кровь стекала и на грудь, и, видимо, от долгого лежания я приклеился к льняной рубахе неизвестного, посеченной каким-то оружием. Да и теперь понятно, чем правый глаз заляпан. Я когда дернулся, то даже треск раздался. Отклеился от рубахи неизвестного и осмотрелся. Почти сразу навалилась тяжесть. Оказалось, я был погребен под телами. Свободны только руки, голова и верхняя часть груди. Остальное все завалено. Судя по тому, что сумрак рассеивался и становилось светлее, было утро. Рядом слышалось визгливое рычание. Искосив глаз в сторону на движение, заметил стоявший трубой рыжий хвост. Самой лисы было не видно, а вот хвост хорошо. Вот и первые падальщики. Осмотрелся, хотя один глаз плохо помогал, да и слабость не позволяла приподняться на руках, они вроде в порядке. Вроде лежим во овраге, высокие склоны и кустарник по обеим сторонам это явно доказывали. Да, это неплохо прооперированные больные, от которых медики избавлялись, как я подумал ранее. Тут что-то другое. Первый шок я испытал еще когда пытался пошевелиться. И, опираясь уже на холодные тела подо мной, много же тут людей побито. Попытался приподняться. Руки не мои. Детские руки, но никак не человека, которому в следующем году Должно исполниться полвека ровно. Вот это да. Я проверил, пошевелил ими и даже прикусил молодыми зубами кисть правой руки. Больно. О, и строение челюсти и зубов тоже не мое. Непривычно. Сглотнув и сплюнув вязкую слюну, я свободной рукой стал ощупывать себя. Был я фактически раздет. Лишь какое-то одеяние похожая на армейские подштаники на завязках, и все. Вот на голове нащупал сразу стрельнувшую большую открытую рану. Даже скорее глубокое рассечение с гематомой. Думаю, крови было много, но и только. Делать нечего. Не все же время тут лежать. Тем более остывающие тела морозили. Я больше скажу, судя по наступающей местами желтизне вокруг, сейчас ранняя осень. Да и легкие облачка пара изо рта доказывали, что она близилась. «Черт, да я тут замерзнуть могу!» Поэтому, несмотря на боли, от которых я дважды чуть не потерял сознание, когда перенапрягался, но удерживался на кромке, я стал активно шевелиться, пытаясь освободиться от наваленных тел, помогая себе также руками. Лисица шугнулась и, отбежав в сторону, стала наблюдать за мной, вылизывая окровавленную мордочку. Но я не обращал на нее внимания. Тяжело было. Многие тела уже закоченели, не гнулись. Но я смог потихоньку, цепляясь руками за другие тела, выползти наружу. Сначала постепенно освободил грудь и живот, потом, приподнявшись, и ноги же. Дальше легче было. На ноги вставать я не стал, а, перелезая по-пластунски через тела, стал отползать в сторону, пока не спустился на старую траву и не попытался встать. Кстати, неизвестные, что побили столько людей, сверху набросали отрубленные конечности. С десяток мне встретилось. Видимо, самое легкое напоследок переносили. С морозом и холодом я все же переборщил. Было холодно. Но до заморозков явно еще ой как далеко, иначе мух и шмелябы не было. Я просто в этих телах настолько замерз, что чуть сам дубака не дал. Упав на крутой склон, я полусидя отдышался и более внимательно осмотрел себя. Благо поднявшееся выше солнце лучше осветило овраг. Ну да, пацаненок. Так, навскидку, возраст не скажу, но лет десять, не думаю, что сильно ошибусь. На мне были только одни подштаники, что были до колен, и все. Сам я, кроме раны на голове и множества царапин, никаких повреждений не имел. Но заляпан кровью был с ног до головы, к которой прилип разный сор из леса. «Да уж чудище!» Но лежать не стоит, нужна помощь, нужно к людям выбираться. Думаю, все эти люди были побиты на дороге, иначе к чему их прятать? Большая часть тел раздета, но имелись те, у кого детали одежды сохранились, особо у порубленных. У двоих торчали обломки стрел, я по древкам понял. Судя по поломанным кустам, сбрасывали тела с левого склона значит, дорога там, и мне туда нужно. Меня, конечно, озадачило то, что одежда домотканная, явно ручного пошива. Если уж сподобился в чужое тело попасть, то, возможно, и смещение во времени тут имеется. Видимо, сказалось мое увлечение. Об этом попозже, есть что рассказать. Мне пришлось, пошатываясь, больше знакомясь с новым телом, учась управлять им, да и рано на голове давала о себе знать, Пройти по дну оврага в сторону. Там, найдя более пологий участок склона, цепляясь за траву и длинные ветви кустарника, я смог подняться наверх. Продравшись через кустарник, я и ста метров не прошел, как вывалился на обочину явного тракта, проходящего по лесу. Стоял, шатаясь и осматривался. Все плыло перед глазами. Дорога изрядно побита была тележными колесами но широка, метров двадцать от опушки с обеих сторон. На дороге было пусто, но чуткий слух уловил вдали множество скрипов, всхрапывание лошадей и перестук колес, так что я поспешил укрыться на опушке. И да, на дороге я так и не обнаружил следов боя. Если бандиты тут напали, то им хватило мозгов как можно тщательнее прибраться за собой. Если вообще нападение тут произошло. Укрывшись в лесу, я изучал двигающиеся повозки. Их в основном крупные быки влекли, или валами их правильно называть. Не знаю, но были и лошади, только мелкие какие-то. Я понял, что это все же люди, не эльфы, и, вывалившись из-за дерева, под крики возниц, что меня рассмотрели, буквально рухнул у колес ближайшей повозки. Тут вознится, бросив поводье и воя от страха на одной ноте, вскочив на ноги на повозке, размахивал топором, отбиваясь от кого-то невидимого. Причем что-то орал о духах леса, кикиморах, леших и остальной нечисти. Я даже подивиться успел, что хорошо понимаю его, и под топот множества людей, что бежали к нам, при этом успел приподняться на одной руке и, вытянув руку, указать в глубину леса, откуда пришел. И на этом все. Силы, наконец, оставили меня, и я потерял сознание. Надеюсь, я вышел к тем людям, коим можно было доверять.